Глава 3. Все движется. В опытах сплошь и рядом встречаются мысли о зыбкости, подвижности вещей в этом мире и о неспособности человека к их познанию. Однако тот человек, что предстает перед нами в начале главы о раскаянии из третьей книги, как нельзя более устойчив. Монтень там суммирует мудрость, которую ему удалось достичь. Мудрость, дарованную ему самим написанием его книги. И вот перед нами очередной парадокс. Устойчивость в движении. Другие творят человека. Я же только рассказываю о нем и изображаю личность, отнюдь не являющуюся перлом творения. И будь у меня возможность вылепить ее заново, я бы создал ее, говоря по правде, совсем иною. Но дело сделано, и теперь поздно думать об этом. Черты моего рисунка нисколько не искажают истины, хотя они все время меняются, и эти изменения исключительно разнообразны. Весь мир — это вечные качели. Все, что он в себе заключает, непрерывно качается. Земля, скалистые горы Кавказа, египетские пирамиды. И качается все это вместе со всем остальным, а также и само по себе. Даже устойчивость, и она не что иное, как ослабленное и замедленное качание. Я не в силах закрепить изображаемый мною предмет. Он бредет беспорядочно и пошатываясь, хмельное от рождения, ибо таким он создан природою. Я беру его таким, каков он предо мною в то мгновение, когда занимает меня. Том 3, глава 2, страница 18 и 19. Как это часто бывает, Монтейн начинает с уверения и в скромности своего замысла. Его цель проста и непритязательна. Он не стремится выступить с неким учением, тогда как едва ли не все остальные авторы пытаются просвещать и воспитывать. Он рассказывает о себе, говорит от лица человека, причем представляется как человек далекий от образца. Он не является первым творения, и менять что-то уже поздно. А значит, не стоит видеть в нем пример для подражания. И все же он ищет истину, а ее невозможно обнаружить в столь неустойчивом и бурном мире. Все течет, как говорил Гераклит. Ничто не вечно в мире, ни горы, ни пирамиды, ни чудеса природы, ни памятники, созданные человеком. Объект подвижен. И субъект тоже. Как же тогда возможно устойчивое и надежное знание? Монтейн не отрицает существование истины, однако сомневается, что она доступна одному отдельно взятому человеку. Он скептик, избравший своим девизом вопрос «что я знаю?», а эмблемой – весы. Но это не причина для отчаяния. Я не рисую его, предмет, пребывающим в неподвижности. Я рисую его в движении, и не в движении от возраста к возрасту, или, как говорят в народе, от семилетия к семилетию, но от одного дня к другому, от минуты к минуте. Нужно помнить о том, что мое повествование относится к определенному часу. Я могу вскоре перемениться, и не только непроизвольно, но и намеренно. Эти мои писания не более чем протокол, регистрирующий всевозможные, проносящиеся вереницей явления и неопределенные, а при случае и противоречащие друг другу фантазии то ли потому, что я сам становлюсь другим, то ли потому, что постигаю предметы при других обстоятельствах и с других точек зрения. Том 3, глава 2, страница 19. Нужно отважиться принять человеческий удел, его незначительность. Этот удел сводится к становлению, не к бытию. Через мгновение мир изменится, и я изменюсь вместе с ним. Рассказывая в опытах, О том, что с ним происходит и приводя свои мысли, Монтень ограничивается лишь указанием на постоянные изменения. Он релятивист. Даже можно сказать перспективист. Моя точка зрения на мир в каждый момент разная. Моя личность неустойчива. Монтень так и не нашел точку опоры, хотя и никогда не прекращал ее искать. Он выражает свое отношение к миру в образе верховой езды во время которой всаднику нужно сохранять равновесие, удерживать посадку. Пятое. В русском переводе этот образ потерялся. Вот фраза, которую имеет в виду автор. «Таким образом судить о них следует лишь тогда, когда они в устойчивом состоянии, когда они в ладу с самим собой, если это порой с ними случается, или, по крайней мере, когда они относительно спокойны и ближе к своей естественной непосредственности». Том 3, глава 2, страница 24. Посадка. Вот подходящее слово. Мир движется, и я тоже. Значит, мне нужно найти свою посадку в этом мире.